еще послушать. Вообще странно. арш ведь очень сдержанный. А тут такие страсти. Так, глубокий вдох, выдох и... и еще вдох. И вообще, я маленькая, они большие. Их двое, и они маги. Может потихоньку взять рыжего и сбежать отсюда? Вон уже закат почти. Сейчас ползком, и я на свободе. Нет, я так не могу. И арш жаль. И вообще, Откуда во мне столько этого глупого благородства появилось? Ужас, просто ужас Катриона. Благородные долго не живут. А в политике им вообще не место. глупею на глазах. И, сделав глубокий вздох, я крикнула. Тихо! И действительно стало тихо. Оба Раккарда разом посмотрели на меня, и скорость в движениях у них запредельная. Так быстро голову поворачивают, даже жутко. Эх, прощай, разум, встретимся завтра. Я взглянула на своего ракарда и уверенно произнесла на орском «Аршхан! Утырка не может стать твоей женой!» Он выпрямился стал еще выше, чем казался, а помещение начало стремительно темнеть. «Так, кажется, зря это сказала!» «Аршхан!» Я тяжело вздохнула и, опустив голову, подошла к нему. Взяла его большую руку в обе свои и только после этого решилась продолжить. «Утырка должна вернуться в Айтлон!»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 — Утырка! — начиная злиться. — Ранари! Так, а мы пойдем другим путем и переходим на Этлонский, ибо на нем не выразить свою мысль проще. — Аршхан, ну посмотри на меня! И что я тут говорю? И так ведь смотрит не отрываясь. — Ты добрый. Точнее, на это сейчас очень надеюсь, благородный. Ты не понимаешь подлости, а я... — Я злая, Аршхан, и благородства во мне нет. Я стерва, Аршхан, меня не изменишь. А ты очень хороший. Для меня нет места в твоей жизни, в этом сказочном городе и вообще. Мы разные, Аршхан. Верни меня домой. Он тяжело вздохнул, кивнул и произнес. Аршхан любит Ранари такой, какая она есть. Приехали. Это означает решительное нет? Хочу к Шинге. Тут всегда спрашивал, чего я хочу. А тут... Аршхан. и отступил на шаг, потому что так смотреть проще, и шея меньше болит.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 «Дара не было. Стал бы ты добиваться моей любви, а? Ташер!» И такое «бабах!» И пол кухни пламенем снесло. Чувство, скоро Саламандра заявится. Это меня отрезвило. И вообще, селению жалко стало. Когда она уходила, даже слезы в ее глазах сверкнули. Я мягко отстранялся от Аршхана. Тот аккуратно поставил мне на ноги. «Прости», — виновата улыбнулась я. Мне протянули платок. «Ну да, лицо все в слезах. Нос, наверное, красный, глаза тоже красавица. Но ты и сам понимаешь, что я права, и мне нужно вернуться в Айтлон». Ашанг мгновенно отвел глаза. «Так, и что за бунт в одном королевстве?» «Ты благороднее меня», — внезапно произнес Рокарт. «Я бы убил брата. Ты не только пощадила сестру, но и была готова отдать кровь для нее, не думая о себе нехорошо». Черный король — плохой отец. Я сказал это сразу. Не ты, злая. Тебя заставили быть такой. И что сказать ему на это? В чем-то он прав. А в чем-то прав Динар. Кстати, надо узнать, где этот рыжий. А то с ним всегда так. Только подумаешь, что все про него знаешь, как очередной сюрприз. Аршхан, и вернул ему мокрый платок, ты в сердце моем, но там и Айтлон, и моя семья, и мой долг. Ты один...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 Кажется, я попала. Тьма оказалась глазастая. Глаза внимательно меня посмотрели, проступили к лица, а затем и вовсе показалась прекрасная женщина с черными глазами, причем они были совершенно черные, без белого. И тьма там словно плескалась. А женщина продолжала глядеть на меня, чуть склонила голову, и ее приятный голос наполнил сердце легкостью. Она миленькая, мне нравится. А по какому поводу слезы? Я бы упала.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 Вот правильно сделал кесарь, когда охоту на магов объявил. Они все сволочи, подлецы, интриганы. Но кроме Аршхана. Я была готова рыдать над своей несчастной жизнью и вообще хуже, чем этот кошмар быть не может. Оказалось, что может. И еще как. Потому что Динар вылез из огня, увеличился до своих размеров и стал рокардом Тем самым с длинными черными волосами и наглой рожей. И был полностью одет, но как орк.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 Очень спокойно, пытаясь отодвинуть с пути арш не получилось. Но так я не гордая, я и обойти могу. А обойдя, почему-то начала искать орудие убийства. И... Ух, какая сковородка хорошая. Тяжелая, правда, но это ничего. ка голосом Динара произнес оркоподобный монстр, который со мной в степи такое вотворял, что за этой сковородкой врезать не жалко. что Ласково переспросила я, перехватывая орудие праведного мщения поудобнее. «Катриона, брой сковородку!» Сделав шаг назад, произнес Динар. Я невольно посмотрела под ноги, заметила чугунные изделия побольше размеров и ласково ответила бывшему рыжему. «С удовольствием!» И как сил хватило на это, я не знаю, но сковородка полетела аккурат в его живот, а я уже поднимала вторую и, замахнувшись двумя руками, зашвырнула ее, «Почему я шума не слышу?» Поднимаю следующий предмет кухонного скарба и смотрю на Динара. Тот перехватил обе сковородки, да еще и нагло мне улыбается. «Ах так! Ах так, да? Ах, тебе еще и весело, урод рыжий! Сволочь! Всю жизнь мне испортил! Тебе смешно, значит! А если всеми сковородками разом? Получилось же булыжником!» Я протянула руки, и лежащие на полу предмет разодрожали. «Да, мне это очень нравится!» А Динар в морде с Верокардовски изменился. «Ха, уже понял, да?» «Кат, не смей!» — потребовал этот черный. «А это тебе за сон!» Сковородки набросился на него всем скопом. «А это за обман!» Вода хлынула из углубления у стены. «Да, я великолепно И что бы тебе еще сделать? А, я еще клеща вспомнил!» «А это...» И Пол под ногами затрещал. «Это тебе за то, что притащил к Мелине и раздел!» Из-под земли полезли какие-то мошки, даже думать не хочу какие. — Так ничего не было! — прорычал Динар, превращаясь в огонь. — Вот в этом я не уверена, — ответила я и успокоилась. Не то чтобы Динара было жалко. Он сволочь живучий. Мошки же сгорят. — Кыш! — сказал я таракашкам. — Бегите отсюда! Таракашки с развернулись и сбежали на улицу, то есть к двери. А тут я стояла. Мой дикий визг попытка сбежать, закончилась тем, что я запрыгнул на руки каршхану И тут послышался хохот. Веселый, заливистый и очень довольный. А затем Оринель весело произнесла. «Какая у вас кухня! Примечательная! Вторая девушка открывает тут свой дар! Я подумала, может, стоит сюда иных элементалей водить, чтобы они быстрее силы обретали? Как вам идея?» До меня начал доходить весь ужас произошедшего. Я испуганно посмотрел на Ташера. Вождь поднялся, и на лице его было странное выражение. — Ариниель, пожалей мой город! — Это он типа нет, темный, — сказал, а затем повернулся к Аршхану. — От судьбы не уйдешь. Ты полюбил, как и я, чувствуя сердцем ту, что предназначено тебе. Ранари — жена тебе. Она не покинет Архалон. — Красное пламя, — он указал кивком на Динара, — должен уйти. — Я, конечно, не права, что не послушала Синюшного и вообще сглупила, но... «Простите — Простите, — вежливо обратилась я к великому вождю. — Однако я вынуждена сообщить, что должна вернуться домой и... — Ранарин не покинет Архалон. И это был приказ. — Отпусти меня, — попросила я первого бывшего почти мужа. Послушался на свою голову. На Аршхана я вообще старалась не смотреть. После случившегося зато с Ташером нужно было разобраться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 потому судить не могу порыв ветра и тело ташера сметая с пути кресла было прижато к стене ух я даже так умею мне это уже очень нравится так а теперь последнее никто не смеет мне приказывать хватит мне магии порталов в готмир и вообще и замуж я не хочу больше ну и теперь можно отпускать воздух нехотя подчинился невероятно мне это очень даже понравилось осталось самоеслед «Динар, мы уходим!» И я, гордо не удерживая манекем, вышла через распахнутую дверь. И все бы ничего. Но тут сзади послышалась гордо восхищенная. «Моя Шаниари!» «Все, урод Рыжий, ты труп, а договор на аренду у меня все равно есть!» И я вернулась в кухню. «Ты что-то сказал?» Шаг к Рыжему. «Кат!» — неверенно начал Динар, снова становясь огненным на всякий случай. «Никогда!»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 Знаю, что грубо, но сами виноваты. Когда я уходила и меня никто не удерживал. И правильно, иначе поубивало бы всех, но кроме Аршхана. Мой бедный Раккард, мне так стыдно. Подумаю об этом потом, как-нибудь».